Глава 8. Маша в смертельной опасности. Утром замок наполнился криками, ржаньем лошадей, скрипом саней, грохотом и скрежетом вывозимой челядью у утворе, подальше от вечно воющих рыцарей, которым в радость всё разбить и разломать. Этот шум проник под крышку сундука, где спала Маша, закутавшись в старые шарфы. На этот раз, проснувшись, она сразу вспомнила, что находится в другом мире. И примерно минуту лежала, напряжённо прислушиваясь, соображая, можно ли ей вылезти из своего убежища. Выскочив из сундука, расправив затёкшие плечи и спину, первым делом девочка подбежала к узкому окну. Обзор был не очень хорош, но она увидела стену с застывшим на ней стрельцом, суету людей во дворе, упирающихся коз, ведомых к воротам гладких и сытых лошадей. и только за стеной, на стыке свинцового неба и белой земли в снежной круговерти, словно лес вырос за одну ночь. Длинный зубчатый силуэт. Вчера его не было. Что это может быть? удивилась девочка. Кроме шарфов, в сундуке не оказалось никакой одежды. Пришлось снова втискиваться в порчёвое платье. Без посторонней помощи надет его, как полагается, оказалось невозможным. Оно спадало с плеч, крошились перламутровые пуговицы, отлетали мелкие камешки, неапрятно свисали какие-то шнурки и ленты. Ещё хуже обстояло дело с волосами. Заплетённая вчера коса рассыпалась на отдельные перепутанные прятки, кое-как сдерживаемые тяжёлыми шпильками с каменными бусинами. Недолго думая, Маша задрапировалась в дырявые шарфы и поспешила наружу. На небольшом крыльце у маленькой двери, ведущей в замок, стояла Привениха и о чём-то сердито спорила со старшим. "Вы отправили ко свиней даже кур. Как рыцари будут сражаться на одной воде? Как мы переживём осаду? Никому будет ухаживать за животными. Никто из челяди не желает оставаться в замке", отвечала тётя Рекоса. "Назначьте кушевара, пусть варит кашу". В амбарах достаточно овса, предназначенного для лошадей, а лошадей не будет. Никто из слуг не остается? – удивилась Маша. Куда все бегут? И как же мы без них? Замок большой. Старший неприязненно покосился на девочку, что-то прошепел сквозь зубы и отошел в сторону. Глазар и Косов вспыхнули гневом. Она толкнула Машу обратно в дверь замка. Девочка отлетела к стене коридора, схватила из ушей бленное плечо, скорее удивленная, чем испуганная, воскликнула: "Что вы делаете? Как смеешь ты появляться в таком виде перед рыцарями и челидью? Да еще в такой момент! Чеканя каждое слово произнесла привиниха. Тут только девочка обратила внимание, что поверх обычного платья рикосы сверкало, словно отполированная стальная киара. Косы были подобраны под круглый шлем с меховой опушкой. Ко мне не пришли служанки. Мне нево что было одеться. Я не умею делать причёску. Криви них обхватила кинжал, обкромсала свисающие ленты и завязочки, потом рванула девочку за волосы так, что шпильки рассыпались по полу. На глазах у Маши выступили слёзы, но она стиснула зубы, чтобы не произнести ни звука. Не можешь надеть платье? Иди в броне. Не можешь причесаться? Иди простоволосой. Но держи себя с достоинством. Не показывай слабости, страха или иных чувств. Помни, что ты винцесса. Я не винцесса, госпожа. Позвольте мне уйти, прошептала девочка. Привеник неожиданно ударила её по лицу, не сильно, но ощутительно, и сказала: "Вчера я принесла первую жертву крови твоему титулу". Отныне ты Винцесса раз и навсегда, и другой не будет. Отработай свой долг перед громовой грудой. Долг? – переспросила девочка. Но Рико с огревастой повернулась и вышла за дверь, оставив Машу в темноте недоумевающую. Может, я не Винцесса, а самозванка? Может, я не вполне понимаю, какой у меня долг перед этой крепостью. Но я человек, у меня тоже есть гордость. Я не хочу, чтобы со мной так обращались, решила девочка. Вытерла слёзы как могла, привела себя в порядок, заплела простую косу, накрепко застегнула куртку и вышла за дверь. Молча встала рядом с тёткой, не глядя на неё. Мимо поскрипывая, везжа полозьями по неплотно покрытому снегом камню, медленно двигались сани. Маша заметила заплаканную Авдуську, прижимающую к себе пёструю курицу, укутанную в шаль. и бросилась к ней. Пожалуйста, возьмите меня с собой, попросила она. Нельзя, Калиночка. Войска за зубрина не пропустят, убьет прямо по дороге, шмыгнула носом молодая служанка. Войска? Где? За что убьет? Напрасно спрашивала Маша, от саней ее оттеснил дядька-завояка. Вот что, барышня, не рвите сердца людям, их за зубрина пропустит, а вашей чистопородия нет. Вон они ждут за стенами, когда челять вывезут, чтобы начать войну за Громовую гроду. "Но я не", начала Маша и оглянулась на рыкосу. Танис водилось с неё кошачьих глаз, брови были нахмурены, лицо бледно. "Назвался груздем, полезай в кузов", без сожаления шепнул дядька Заваяка и отошёл в сторонку. Маша казалось, что весь мир, все люди против неё. Чтобы скрыть слёзы, Она взбежала на замковую стену, встала рядом со стрельцом, якобы посмотреть на войска за Зубрины. Так и есть. Смутные тени выступали из тумана в том леске, что она заметила утром. Теперь ясно угадывались силуэты людей, коней, копий. Неотвратимая опасность, сдавленные рыдания, тихий какой-то обречённый скрип саней, низкое небо над головой, всё в сизых лохмотьях. Словно по нему распустилась чья-то неопрятная борода. Жгучая обида на тётку на рысарей, даже на Авдуську, а особенно на злой рок, что закинул её в этот замок, всё переполняло грудь, жгло слезами, рвало душу на части. Маша поняла, что ей нужно что-то сделать, как-то выплеснуть глухое отчаянье и безнадёжность. Но что? Не со стены же вниз головой, Я бы не попала в этот мир сквозняком, если бы не могла справиться, напомнила себе Маша. Я обязательно вернусь домой, когда найду, для чего же я переместилась в этот мир? При слове домой ей стало немножко легче. Там мама и папа. Подумав о родителях, Маша вспомнила мамин любимый романс. Он как ни что другое подходил сейчас, чтобы хоть немного облегчить сердце. Утро туманное, утро седое, нивы печальные снегом покрытые. Мне хотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые. Да, это было то самое седое утро, печальная равнина с покидающими замок людьми. Маша пела, потому что не могла иначе, потому что сердце её раскололось бы без этих слов, этой музыки. Она не думала о том, что её слышат, напела всё громче и громче, чтобы не расплакаться. Голос её разносился над притихшим каменным двором, усиливался горным мехом, и девочка не сразу поняла, что последние две строки неуверенно подтянули простые люди в сонях: слуги, кухарка, дворник, а за ними стрельцы и даже некоторые рыцари. Доша она получилась тихо обратился к Маше Стрелец. А та уже заметила, что рысыри смотрят на неё более ласково, чем утром. Даже старшой вдруг кивнул ей ободряюще. Словно разжалась ледяная рука, которая сжимала сердце, и уже почти неважно было, что при последних звуках песни чётко повернулась и ушла в замок, никак не выразив приёмной племяннице ни своего одобрения, ни порицания. Едва за последними сонями захлопнули ворота, люди во дворе замка пришли в движение. Прикатили огромные котлы, разожгли костры, наверх стали поднимать длиннющие деревянные щиты. Маша присела за одним из зубцов, с интересом следя за приготовлениями. Снароже замка тоже произошли изменения. Пропустив обоз, вперёд коней вышли стрельцы с луками и арбалетами, за чем-то вынули стрелы из колчанов. И воткнули их перед собой в снег. "Зачем это?" спросила Маша у стоявшего рядом стрельца, того, который похвалил девочку за песню. "Ты всё ещё тут?" рявкнул он. "А ну в замок, пошла быстро!" Он схватил её за руку, намереваясь не то помочь спуститься, не то вообще сбросить её для скорости, но в этот момент нарастающий тихий гул прерывался короткими всхлипами. Стрелы посыпались градом на тех, кто не успел укрыться за зубцами стены. От машины брони из драконьей стали стрела отскочила, а вот спасавшему её стрельцу пронзила руку. Он осел в снег со свистом выдыхая сквозь зубы в воздух. Маша смотрела на него широко раскрытыми глазами, не в силах сдвинуться с места. Сказочный рыцарский мир вдруг словно раскрылся перед ней, стал реальным, опасным, пугающим. И все из-за боли другого человека. Иди отсюда, повторил стрелец. Маша едва ли не кубарем скатилась по лестнице, и только у подножия я вспомнила про старьевщика. Ведь он же обещал взять ее с собой. Значит, знал, как спрятать ее от тетки или от Зазубрены. Сани полная барахла, по-прежнему сиротливо стояли у ворот. Старьевщик не покидал замка. Девочка подбежала к кузнецу, пригибаясь к земле, когда раздавался уже знакомый страшный гул. Дядя Костяпан раздувал горн. На его лице плясали от света пламени, к нему страшно было подступиться, но Машу это не испугало. Дядь Костяпан, а где ваш друг, старьевщик? Попыталась она перекричать ревущее пламя. Вали отсюда! Рявкнул кузнец. От его было водобродуше не осталось и следа. Где он? Его Саня во дворе? Кузнец ничего не ответил, но так жахнуло молотом по наковальне, что расплавленное железо только всхлипнуло. Больше спрашивать Маша не решалась. На очереди был барак. Девочка подумала, что раз все рысаре у стен, там никого не осталось. Можно его обследовать, а заодно посмотреть на таинственного обледеневшего больного. Снаружи дверь в барак подпиралась палкой, которую девочка вытащила не без труда. Пришлось хорошенько попинать по ней. Дверь распахнулась. Внутри было сумрачно и тепло. В бараке никого не было. Уже повернувшись к двери, девочка столкнулась с молодым безусым рысарем. Шапка всё время спадала ему на лоб. Он нёс мешок с крупой, который свалил на пол при виде девочки. Ты чего тут забыла? Вали, пока старшой не видел. Я искала того, кто звал меня сюда пару дней назад. Чего? Вали, пока не получила. Молодой рыс очевидно получил блестящее рысёрское воспитание. Ну хорошо, на всякий случай отбежав поближе к двери, сказала Маша. Хоть кто-нибудь необычный или не рысёр в бараке был, например, с проклятием ледяной кости? Был, неожиданно мирно ответил парнишка. Увезли его вчера. везут по деревням в поисках звёздных лекарей. Иди, а, по-хорошему. Маша ушла по-хорошему, пробралась на кухню, отпилила от буханки на столе кусок, съела его с солью, запила водой с мёдом. Потом вернулась в свою комнату, села поближе к окну смотреть, как идёт осада. Неизвестно, сколько дней они будут сражаться. Стены крепкие. Может, ещё всё обойдётся? утешала себя девочка. Бой изнутри казался совсем не страшным. Просто несколько человек выполняли бессмысленную тяжёлую работу: носили на стену вёдра с чем-то жидким и дымящимся, прятались от стрел, потом собирали их. Стрельцы сидели за зубцами стены. Так проходил день. От скуки Маша даже начала распускать один из найденных шарфов. Но едва небо тронула вечерняя синева, под двору замка раздался крик. Катапульты подошли. "Ну и что?" пропела в ответ девочка весьма легкомысленно. И вдруг от страшного удара, как будто закачались стены, Маша выглянула в окно. Часть башни, на которой минуту назад стоял человек с арбалетом, медленно начала осыпаться. "Они прорываются в замок!" девочка вскочила на ноги. "Они скоро будут здесь!" Лихорадочно осмотрела комнату, взгляд остановился на сундуке. "Глупая затея!" Ворвавшись в крепость, рыцари наверняка первым делом ся сундуки перевернут в поисках богатств. Что же делать? Маша поступила так же, как любая девочка окажись она на ее месте. Побежала за защитой к единственному, почти родному человеку, которого только могла вспомнить, к тетке Рыкове в тронный зал. Едва открыв тяжелую створку двери, она встретилась взглядом с глазами стареевщика. Он сидел неловко скособочившись, смотря прямо на вошедшую девочку. На губах у него на веке осталась грустная виноватая улыбка. Он был мертв. На его груди темнели пятна засохшей крови. Рыко состояла прямая и торжественная у окна, следила за ходом битвы. Обернувшись на машин, всхлип, она дернула уголками губ, словно сдерживая улыбку, и произнесла. Не пугайся, это лишь первая жертва крови. Сколько их еще будет? Прими свою судьбу с достоинством и не моли о пощаде. Маша попятилась и стукнулась затылком о край двери. Привенниха продолжала, как ни в чем не бывало. За зубрино надеется прорваться внутрь. Не бойся, детка, я никому тебя не отдам. После всего, что я для тебя сделала, я лучше сама убью тебя. Девочка бросилась бежать. Она вернулась в свою спальню, упала на кровать прямо в обуви, в броне и беличьем плаще, нащупала в кармане зеркало, взятое из дома, и заплакала, обращаясь неизвестно к кому: "Заберите меня отсюда! Я не хочу здесь больше оставаться". От каждого нового грохота она вздрагивала всем телом. И вдруг всё прекратилось. Наступила тишина. Маша села, прислушиваясь и гадая, что бы это могло значить. Вдруг по коридору загремели рысарские валенки с набойками. Девочка до более закусила губы. Больше всего ей хотелось, чтобы люди прошли мимо её комнаты. Это не её вина. Оставьте её в покое. На вот ковёр у входа сорвали. В спальню вошли дядька Заваяка, старшой и дядя Степан. Что? "Отнями кубами?" спросила девочка. Голос у неё вдруг пропал. "Тётка где?" в зале? отрывисто спросил старшой и выглянул в коридор. "Девочка, не бойся, только тихо", мягко сказал кузнец. Его почти белые глаза блуждали. Борода была наполовину обгоревшей. "У меня дочка такая же, как ты, меньшая. Узазобрана с ракосличная ещё ты", объяснил вернувшийся старшой. Между собой они драться не будут, но ни один из них тебя не пощадит. Мы решили предать Привениху. Долго объяснять, почему, уверяю тебя, у нас есть на это причины. Через 10 минут ворота откроются. А как же я? Ты не бойся. Кузнец поднял девочку на руки. Та была слишком напугана, чтобы сопротивляться. Рес её тебя пожалели. Уже больна песня была душевная. Может ты и не такая дурная, как Привениха, может ты ещё и справишься. Сплавим тебя по речке, в бочке никто не узнает. Тихо только, помалкивай, пока старая ведьма не услышала. Он отнёс Машу на стену с восточной стороны, где девочка ещё не была ни разу. Взглянув вниз, она увидела быструю горную речку. Из тех, что не замерзают даже зимой, мелкие, быстрые, с чистой ледяной водой, бегут среди камней, чтобы потом не звергнуться водопадом. Память услужливо напомнила девочке урок географии. Когда они с классом проходили Неогарский водопад, учительница рассказывала о мальчиках, пытавшихся спуститься по нему в бочке. Из них мало кто выжил. "Нет!" завопила девочка во всё горло. "Нет, я не хочу! Я боюсь!" Ты клубочком свернись, посоветовал кузнец, с размаху сажая ее в бочку. Бочка надежная, не развалится, не протечет. Вот я тебе подушечек подложу и на ковальню привяжу, чтобы не перевернулась. Как будто дочку провожаю. Ничего, звезды на горе охранят бедняжку. Не взирая на все ее мольбы, бочку наглухо запечатали. Потом девочка почувствовала, что отрывается от земли, и свернулась как могла клубочком, закрыв руками голову, прижав её к коленям. В это время раздался скрежет, распахнулись ворота, и в тот же миг пространство расколол бешеный крик рыкосы. Предатели! Вы думали, я вам позволю? Да я сама вас сожру! на последних словах её крик перешёл в рычание, от которого, казалось, завибрировала гора ледяной угрозы. Что было дальше, Маша не знала. Бочка полетела в воду.